Часть третья. Пожар в Копенгагене. Глава первая. В охотничьем замке праздник. Королева дает пир в честь своего супруга-короля, своей матери, немецкой принцессы, и своего брата, герцога Ганноверского. На этот пир приглашены знатнейшие люди страны и знаменитейшие иностранцы. Королева приказала изготовить гамбурге свыше пятидесяти роскошных луков, и по сорок стрел каждому луку, ибо сегодня король должен свалить оленя. К вечеру именитые гости собрались на лужайке, окруженной высокими буками, где были разбиты шатры. Когда знать заняла места, появился всемилостивший монарх. Его королевское величество в красном охотничьем костюме, на его черном бархатном берете колыхалось длинное воршин перо. Затем вошла королева вместе со своим высокородным братом, а за ними выступали придворные и другие знатные дамы, все в охотничьих костюмах. На правой стороне арены воздвигли нечто вроде прилавка в сто футов длиною, где были разложены серебряные призы, предназначавшиеся в награду победителям. На одном конце прилавка, между двумя деревьями, Натянули зеленое полотно, а напротив расставили кресла для самых высокопоставленных лиц, их супруг и придворных дам. Но кавалеры должны были стоять так же, как и чужестранные гости, с черными бородами, в остроконечных шапках и широкими ножами на боку. Это были посланцы татар. Ну вот, затрубили рога. Зеленый занавес поднялся. Между деревьям показался и запрыгал деревянный олень. Татары стреляли первыми, но их стрелы пролетали далеко от цели. Затем за луки взялись нарядные придворные дамы, приведя восхищение всех присутствующих изяществом своих манер. После них стреляли кавалеры, и многие почти попадали в цель, но все-таки только почти. Присутствующие очень над этим потешались, Последними стреляли король и королева. Коротко говоря, король попал в оленя с первого выстрела и завоевал титул лучшего стрелка северных стран. Остальные призы были поделены между кавалерами и дамами, и только королева из вежливости отказалась от приза. Неподалеку от арены с удивительным искусством был насыпан холм. К вершине его вела аллея из апельсиновых и лимонных деревьев, на стволах которых были вырезаны вензеля короля и королевы. Над аллеей был натянут синий тент, изображавший небо, и на нем выведены те же вензеля. На вершине холма блестел живописный пруд, где плавало множество рыбы, ручных уток и другой птицы. Посреди пруда выселась скала, а из нее били четыре струи воды, поднимаясь на высоту половины копья, и дугою падая в пруд. Вокруг пруда шла дерновая скамья, покрытая скатертью и превращенная в пиршественный стол. сиденья были расставлены таким образом, что места именитых людей приходились под тронным балдахином. Послы, дворяне и придворные сидели за столом друг против друга. Чиновники, видные горожане с женами и остальные гости, купцы и татары, вкушали пищу на лужайке у подножья холма. За королевским столом подавалось около 200 блюд и до 200 сортов варенья и фруктов в золочёных вазах. И с одной и с другой стороны стул, насколько хватал глаз, был уставлен всевозможными яствами. Прекрасное зрелище! Благословенная Богом страна, немецкий чиновник с громадным животом поздоровавшийся с асессором во время охоты на оленя и представившийся как коммерцией советник Уффелен из Гамбурга, оказался теперь рядом с ним за столом и вежливо пытался завязать разговор. «Наша милостивая королева, ваша землячка, очень гостеприимна», сказал Арнес Арнаус, «в летнем замке ее величества, который она называет летним домиком, она и ее придворные дамы Часто одеваются лесными нимфами и эльфами. И по вечерам они танцуют, как простые крестьянки, под звуки скрипок и флейт или волынок и свирелей. При лунном свете катаются на лодках по маленькому, но капризному озеру Фурясо. И вечер заканчивается фейерверком. «Я вижу, — сказал немец, — что вы, милостивый государь, пользуетесь такой милостью, какая редко, или вернее никогда не оказывалась простому немецкому купцу его землячкой. Однако мне посчастливилось побывать во дворце обеих королевских дочерей на Амагере. Я привез для их вольеров двух калибри. Но оказалось, что давно прошли те времена, когда молодые принцессы любили маленьких птичек. Их высочество заявили, что им угодно иметь не маленьких птичек, а крокодила» о котором они давно мечтают. «О да, милостивый государь, жизнь тяжела», — заметил Арнос Арнаус. «И все же мне и моим спутникам была оказана высокая честь. Его Величество пригласил нас на завтрак после охоты в его летней резиденции», — сказал немец. «Мы кушали в великолепном зале беседки, площадь которого равняется 50 квадратным футам». Купол его покоится на двадцати колоннах и украшен изнутри золотом, бархатом и тафтой С потолка свешивается свыше восьмисот искусственных лимонов и апельсинов. Только далеко на юге, где-нибудь во Франции или Италии, можно встретить что-либо подобное. «Моя королева, ваша землячка, получила удивительную обезьяну, за которую заплачено двести далеров», — сказал Арнас Арнаус, — Не говоря уже о замечательных попугаях. Вам, милостивый государь, вместо того, чтобы дарить двух маленьких птичек принцессам, следовало бы преподнести вашей землячке двух испанских лошадей, подобных тем, которые были куплены для нее в прошлом году за две тысячи даллеров. Эти деньги взяты в Эйрорбаке. Там находится крупнейшее торговое предприятие датского государства. Тогда печаль королевы из-за того, что у нее нет четверки лошадей, улеглась бы. И вы, милостивый государь, смогли бы пережить незабываемый вечер с лесными нимфами в домике на озере, а на прощание вашу честь был бы дан фейерверк? Я рад, что у моей землячки есть поклонник в Исландии, считающий, что ни одно земное существо не может стоить слишком дорого если оно способно доставить ей настоящую радость, — сказал немец. Арнос Арнеус ответил. Конечно, мы, исландцы, подарили бы ее величеству упряжку из четырех голубых китов, если бы мы не чтили другую королеву еще выше. Немец озадаченно просмотрел на профессора. Королева, о которой вы говорите, должно быть владеет неземным царством, раз вы осмеливаетесь посадить мою землячку на одну ступень ниже, за ее же собственным пиршественным столом. Вы угадали, — засмеялся Арнес Арнаус, — это королева Исландии. Заплывшая жиром глазки немца, иронически поглядывая на соседа по столу, немец ел не переставая, ни одно лакомство, он не обошел своим вниманием и, видимо, думал не о том, что говорил, когда произнес отрывая клешню у краба. «Разве не пришло время, чтобы та, о которой вы говорите, спустилась из воздушного замка фантазии на землю?» «Время суровое», — ответил исландец. «Королева, о которой я говорю, чувствует себя там счастливее, чем на земле?» «Я слышу, что в Исландии спрепствовала чума», — сказал немец. «Страна была не в силах с ней бороться» ответил Арнас-Арнаус, — чума явилась следом за голодом. — Я слышу, что епископ в Скаульхольте и его супруга тоже умерли, — сказал немец. Арнас-Арнаус с удивлением взглянул на чужестранца. — Совершенно справедливо, — сказал он. — Мои друзья, хозяева и благородные земляки, епископ и его супруга в Скаульхольте прошлой зимой погибли от чумы и в их усадьбе умерло еще двадцать пять человек. «Соболезны вашему горю, милостивый государь», — сказал немец. «Эта страна заслуживает лучшей доли». «Приятно слышать такие слова», — сказал Арнаус. «Исландец всегда испытывает чувство благодарности к чужестранцу, знающему о существовании его родины. ищу большую благодарность за слова о том, что она заслуживает чего-то хорошего». Но обратите внимание, милостивый государь, что наискось от нас перед серебряным блюдом с куском жареной свинины сидит бургомистр Копенгагена, бывший когда-то юнгой на исландском корабле, а ныне первый человек в компании о объединении купцов, торгующих с исландцами. Не стоит в этом приятном обществе раздражать его своим громким разговором об Исландии. Его ведь присудили к уплате штрафа в несколько тысяч далеров за то, что он продал исландцам муку с червями, да притом том еще не полным весом. «Надеюсь, что не будет дерзостью с моей стороны, — сказал немец, — вспомнить о прошлом, когда мои земляки предшественники, гонзейцы, плавали к острову Исландии. Тогда были другие времена. Может быть, когда мы встанем из-за стола, мы найдем уголок, где старый гамбуржец мог бы поделиться приятными воспоминаниями с исландцем, которого датские купцы, торгующие с исландцами, называют дьяволом в человеческом образе, и лучше всего там, где наши друзья не могли бы нас услышать. Немало найдется людей в Исландии, которые дорого бы дали, чтобы мнение датских купцов обо мне было бы не совсем ложным, — сказал Арнас. Но, к великому сожалению для моих земляков, я потерпел поражение. Я дракон, оказавшийся под пятой датских купцов. Правда, их присудили к уплате штрафа за муку, и сколько-то семян для посева король вынужден будет посылать, пока царит голод. Но я боролся не за штраф и не за посевное зерно для моего народа, а за более справедливые условия торговли. Королева приказала чтобы на этом перу за столом не было крепких вин, чтобы подавались, да и то в меру, только лёгкие французские вина, чтобы этот праздник как можно менее был отмечен грубостью, характерной, по её мнению, для северных народов и проявляющейся всегда, когда люди пьют. За ходом солнца гости встали из-за стола. Для их развлечения в пруд на холме было брошено множество маленьких собачек, чтобы они могли помериться силами, плавая на перегонки. При этом они загрызли немало ручных уток и другой плавающей там птицы. Их королевские величества и высокородные гости очень развлекались этой игрой. Затем все гурьбой направились в охотничий замок, где вскоре должны были начаться танцы. Это был семейный бал, и потому никто не надевал ни масок, ни карнавальных костюмов как это обычно бывает при дворе только королева и ее фрейлины перед танцами переоделись в черное После трапезы начались беседы между гостями но произошло нечто странное арнау арнауссу который благодаря своей учености всегда бывал желанным гостем во всяком высоком обществе теперь показалось что разные важные и высокоученые лица, с которыми он был хорошо знаком, то забывали с ним поздороваться, то исчезали из поля его зрения до встречи с ним. Конечно, он понимал, что некоторые почетные члены магистрата, подобно бургомистру, совладельцу компании, не могли словом обменяться с человеком, по вине которого их совсем недавно осудили за обман и недовес. Но ему показалось более странным, что двое судей-дворян из Верховного Суда Его Королевского Величества поспешили отвернуться и испариться в ту минуту, когда им неизбежно пришлось бы ответить на его поклон. Еще менее он мог понять, почему двое его коллег по духовной консистории так смутились при виде его. А его товарищ по работе и старый друг, учитель короля, библиотекарь Вормс, Был рассеянно неспокоен, беседуя с ним, и при первой возможности поторопился уйти. Он не мог не видеть, что некоторые кавалеры при его появлении перешептывались и посмеивались совершенно так же, как всегда посмеивались в скандинавских странах над исландцами, но чего за последнее время никто не позволял себе в отношении Арнаса Арнауса. Увлекаемый потоком гостей, он вошел в замок. И когда он стоял в зале среди других гостей, музыканты задули свои трубы, король его свито проследовали в бальный зал, и тут взгляд нашего всемилостившего монарха упал на исланца По облагороднейшему лицу юного короля с птичьим носом и насмешливым бегающими глазками сладострастного старца скользнула усмешка, и он изрек на северогерманском диалекте, которому научился у своих нянек, нечто обозначавшее «А, великий исландец, великий охотник за дамскими юбками», где-то послышался хохот. Гости в зале склонялись перед его величеством, когда мимо них следовала высочайшая чета. Исландец по-прежнему стоял в одиночестве, а когда он оглянулся на других гостей, они сделали вид, что не заметили происшедшего» и все-таки он еще не понимал, кем же он был в глазах этого общества или какое положение он в сущности занимал, пока толстый гамбуржец с мягким голосом снова не появился возле него. «Прошу прощения, но вы, милостивый государь, не отказались побеседовать со мной о некоторых мелочах в таком месте, где бы никто не мог прислушиваться к нашим словам. Если сударю угодно...» Вместо того, чтобы продолжать путь во внутренние залы, они вышли из галереи во фруктовый сад. Арнес Арнус молчал, говорил немец. Он говорил о датском зерне и скоте, о завидном расположении Копенгагена и о великолепном алебастре, привезенном сюда из Азии. Упомянул множество великолепных дворцов короля и сказал, что его величество такой галантный человек, что равно ему не найти ни в одной христианской стране, разве только среди Магометан. Он привел в пример один восхитивший всех случай. Это произошло, когда в честь короля давалось большое празднество в Венеции. На этом празднестве его величество танцевал шестнадцать часов подряд. Кавалеры же и послы из трех царств и четырех королевств, а также гости, прибывшие из городов и княжеств, побледнели от усталости, или же лишились дара речи. А на рассвете были посланы слуги в город, чтобы разбудить наиболее сильных женщин, привыкших таскать на рынок капусту или носить бочонки с рыбой на голове. Их разодели в шелка, золото и павлини перья, чтобы они могли танцевать с королем из страны белых медведей. Так там называют Данию, ибо к тому времени те венецианские дамы, которые еще не свалились с ног, были близки к бесчувствию. «Но, как говорится, — продолжал немец, — за удовольствие приходится расплачиваться, даже королю. Я знаю, что вам, милостивый государь, лучше, нежели мне известно финансовое положение этого государства. И не к чему сообщать вам о том, что все труднее становится добиться в государственном совете утверждения ассигнований на маскарады, которые не только растут в числе, но и с каждым годом обходятся все дороже. У нас в Гамбурге достоверно известно, что доходы от торговли с Исландией за последние годы шли на покрытие расходов по увеселениям двора. Но теперь корову выдали так, что вместо молока течет кровь, да к тому же корова-то голодает, что вам, милостивый государь, известны лучше, чем кому бы то ни было. Так что за последние годы С трудом удавалось выжать из компании губернатора, потребную королю, арендную плату. А теперь, после наложения штрафа за муку, купцы собираются прекратить судоходство, чтобы еще тяжелее наказать ваш народ. Но как бы то ни было, балы должны продолжаться. Нужно строить новые дворцы, королеве нужна еще пара испанских лошадей, их высочеством принцессам крокодил, а главное... Нужно готовиться к войне. Теперь добрые советы дороги. «Боюсь, что не совсем понимаю, к чему вы клоните, господин советник сказал арнес Арнеус. «Уж не поручили ли вам король и датское казначейство раздобыть денег?» «Мне предложили купить Исландию», — ответил немец. «Кто?» — разрешите спросить. «Король Дании. Приятно слышать» что человек, продающий свою страну, не может быть обвинен в государственной измене», сказал Арнес Арнеус. Голос его внезапно стал веселым. Он засмеялся. Подкреплено ли это предложение документом? Немец вынул из-под плаща бумагу с подписью и печатью его королевского величества, в которой нескольким кумбцам из Гамбурга предлагалось купить остров, называемый Исландией и находящиеся между Норвегией и Гренландией, одновременно и все права и привилегии связанные с полным и свободным правом собственности, от которого король и его потомки полностью отказывались на вечные времена. Цена устанавливалась в пять бочек золота, и деньги должны были быть вручены королевскому казначейству при подписании контракта. Арнас Арнаус пробежал документ при свете фонаря во фруктовом саду и со словами благодарности возвратил его немцу. «Я уверен, мне не нужно подчеркивать, — сказал немец, — что, знакомя вас с этим письмом, я хотел только оказать вам, самому знатному исландцу в датском государстве, особое доверие». «Наступило время, — сказал Арнас Арнаус, — когда мое имя...» так низко котируется в датском королевстве, что я последним узнаю новости, касающиеся жизни и блага Исландии. Мое несчастье в том, что я хотел блага моей родине, а такой человек считается врагом датского государства. Это рок обеих стран. Правда, в Дании в хорошем обществе всегда считалось признаком дурного тона упоминать об Исландии, но поскольку мною владело стремление пробудить исландский народ к новой жизни, вместо того, чтобы довольствоваться древними книгами моей родины, мои друзья прекратили знакомство со мной, а его величество всемилостивейший король оскорбляет меня публично. Могу я надеяться, что предлагаемая сделка не неприятна вам, если исходить из избранной вами точки зрения. К сожалению, я думаю, что совершенно безразлично... Какую сторону я возьму в этом вопросе? И все же, состоится эта покупка или нет, зависит от вас. Каким образом, милостивый государь, я ведь никак не причастен к этому делу. Без вашего согласия Исландия не будет куплена. Я благодарю за оказанное мне доверие и посвящение в тайну, но у меня нет возможности оказать какое-либо влияние в подобном вопросе, ни словом, ни делом. «Хотите ли вы благо Исландии?» — спросил немецкий купец. «Конечно», — ответил Арнас Арнеус. «Никто лучше вас не знает, что для исландцев не может быть худшей участи, чем оставаться дойной коровой короля Данов и его наймитов, губернаторов и купцов-монополистов, которым он припоручает страну». «Это не мои слова». Вы хорошо знаете, что богатства, собранные здесь, в Копенгагене, возникли благодаря многим десятилетиям торговли с Исландией. Путь к власти в датской столице всегда лежал через исландскую торговлю. Вряд ли найдется такая семья в этом городе, в которой хотя бы один человек не получал куска хлеба от компании. И здесь считают, что Исландия может быть ленным владением только высокородных дворян, лучше всего лиц королевского происхождения. Исландия — добрая страна. Ни одна другая страна не содержит такое большое число богачей-датчан, как Исландия. «Редко можно встретить иностранца, рассуждающего с таким знанием дела», — сказал Арнес Арнеус. «Я знаю еще больше», — сказал немец. «Я знаю, что исландцы всегда дружественно относились к нам» жителям Гамбурга, и это неудивительно, ибо из старых прескурантов видно, что в тот самый год, когда король Данов изгнал Ганзу с острова и захватил для себя и своих людей монопольное право торговли с Исландией, цены на производимые в стране вывозные товары были снижены на 60%, а иностранные повышены на 400%. Помолчав, он продолжал. Я бы не посмел раскрывать все это перед вашим высокородием, если бы моя совесть христианина не убеждала меня в том, что мы, гамбурсы, сможем предложить вашим землякам лучшие условия, чем наш всемилостивейший монарх и хозяин. Некоторое время они молча шли по саду, а Арнос вновь погрузился в свои думы. Внезапно он прервал молчание. Бывали ли вы, милостивый государь, — В Исландии. — Нет, а что? — Вы, милостивый государь, не видели, как после долгого и трудного морского пути из моря выступает Исландия? Купец не понимал, в чем дело. Из бурного моря всплывают избитые непогодой скалы и вершины глетчеров, окруженные грозовыми тучами. — И что же? Я стоял с подветренной стороны на шхуне, шедший тем же путем, каким некогда ходили норвежские морские разбойники. Непогода заставила нас долго блуждать по морю, пока вдруг перед нами не возникла эта картина. «Понимаю», — сказал немец. «Нет более величественного зрелища, чем Исландия, выступающая из моря», — сказал Арнас Арнаус. «Право не знаю», — с некоторым удивлением произнес немец. «Только увидев это зрелище...» «Человек может постичь тайну, почему именно здесь были написаны самые замечательные во всем христианском мире книги», — сказал Арнас Арнаус. «Пусть так». «Я знаю. Вы поняли теперь, что Исландию нельзя купить», — немец сказал, подумав. «Я только простой купец, но мне кажется, я почти понимаю, о чем говорит такой ученый человек. Прошу прощения, если я не во всем согласен с вами». Конечно, нельзя ни купить, ни продать страшного и величественного духа, обитающего на вершинах глядчеров, как и замечательные труды ученых мужей или песни, распеваемые народом. Ни один купец не взялся бы за это. Мы, купцы, интересуемся только полезностью вещей. Несмотря на то, что в Исландии высокие горы и изрыгающий яд Гекла, который наводит на весь мир страх, Несмотря на то, что исландцы в древние времена создали удивительнейшие эдды и саги, им все же нужно есть, пить и одеваться. Вопрос заключается только в том, что им выгоднее, чтобы остров Исландия был датским работным домом или же самостоятельным герцогством под покровительством императора, добавил Арнас Арнаус. Эта мысль не казалась ранее, «Столь нелепой властителем Исландии», — сказал Уффеллен, — «в Гамбурге хранятся замечательные древние исландские письма. Император, без сомнения, обещал бы исландскому герцогству мир, так же, как и король Англии, а исландские власти предоставили бы гамбургской компании рыболовной гавани право на торговлю, а герцог, герцог Арнес Арнус, будет жить на острове, где ему заблагорассудится. Вы, милостивый государь, веселый купец. Я бы хотел, чтобы достопочтенный господин нещу мои слова болтовней. У меня нет никаких оснований шутить. Вряд ли есть такая должность в Исландии, которую мне не предлагал бы король Данов, сказал арнес Арнос. В течение двух лет я обладал величайшими полномочиями, которые когда-либо предоставлялись исландцам, Мне подчинялся исландский отдел канцелярии, компания, судьи, ландфукт, а до некоторой степени сам губернатор. Кроме того, мной владело искреннейшее желание содействовать благу моей родины. о чем окончились все мои усилия? Голодом, милостивый государь. И еще более жестоким голодом. Исландия – побежденная страна. Герцог такой страны... «Стал бы посмешищем в глазах всего мира, даже если бы он был исправным слугой добрых граждан Гамбурга». «Конечно», — ответил Уффелен, — «вы были представителем короля в Исландии в различных сферах, но вы сами только что сказали, чего вам не недоставало. У вас не было полномочий на самое главное — на изгнание из страны королевских торговцев, пользующихся привилегиями и монополией» наведение честной торговли. «Уже неоднократно и Его Всемилостивейшее Величество рассылал послов, чтобы они посещали чужеземных князей и со слезами на глазах просили их купить у него Исландию или хотя бы одолжить ему под нее денег», — сказал Арнос Арноус. «Всякий раз, когда компанией становились известны подобные планы, она предлагала королю платить более высокую аренду за исландскую торговлю. «Мне бы хотелось, — сказал Уфеллен, — как можно скорее завершить эту сделку, чтобы исландские купцы не пронюхали о ней, прежде чем все будет улажено. Все теперь зависит от того, хотите ли вы стать нашим человеком в Исландии. Если вы дадите мне обещание сегодня, покупка будет завершена завтра» вначале нужно выяснить, — сказал Арнеус, — не является ли это предложение только уловкой короля с целью выжать побольше денег из купцов, торгующих с Исландией, к тому времени, когда понадобится много денег на самое важное после танцев дело на войну. Но если мне предстоит дать ответ, то не будет вреда в том, чтобы подождать до завтра».